Никому не нужный победитель из диалога Ирины Ришины и Виктора Астафьева. Виктор Петрович, вы всегда говорили, что ваша главная книга о войне впереди, и что вы уже много лет готовитесь к ней. По вашим словам, чтобы написать такую книгу, сколько надо перестрадать, подобный труд сжигает сердце художника. Работая над романом Проклятые убитые, вы вдруг написали новую повесть Опять о войне. Значит, не отболели. А ведь признавались, что творя роман, надеетесь отболеть войной в последний раз. Я вне плана начал повесть эту гвоздить и написал в черни за полтора месяца. Тяжело, тяжело, пишется. Одно дело пережить мальчишки все это. В моей новой повести взводный говорит всегда солдату завидовал, что тот лег, свернулся, стал встряхнулся. Так вот. Одно дело восемнадцатилетним переносить фронтовую жизнь, не жизнь. И другое дело пропустить войну сквозь себя сейчас, уже осознанно, имея опыт и насмотревшись, начитавшись, в том числе и противной литературы, и киномуклатуры, которым хочется возражать. А возражать только и можно, воспроизведя мою войну, не всеобщую, а именно мою. Расскажите о поезде. Это конец войны? С 43-го года и на наших дней сконцентрировано все вокруг одного инвалида-фронтовика, через все прошедшего. И не просто прошедшего, но в силу своего витиеватого характера со всякими изгибами и загибами натерпевшегося. Вы когда-то говорили, что будет у вас книга о том, как возвращались победители, как начинали жить. Значит, это вылилось в повесть? В повести и дорога на фронт, и дорога с фронта. Обе дороги непростые, но с фронта особенно. Как мы ехали, изувеченные, всеми брошенные на произвол судьбы, без специальности, без образования, никому не нужные победители, гол как сокол. Верховоды в Кремле гуляют, друг друга награждают, а мы, кому до нас дело? Название есть? Уже третье, так хочется жить. Слова эти произносят в повести, как заклинание человек, который видит, что недолго ему быть на земле, что скоро, скоро помрет. Давай выпьем, брат, будем жить, так хочется жить. Тем, кто остался жив и до пятидесятилетия победы добрался, так хочется жить. Всем хочется жить. Надо довести до крайнего состояния, чтобы хотеть. Скорее убило бы. Видимо, жизни и награды, и мучения, и какой-то период, данный тебе в мироздании, что ты должен особенно его пройти, протасковать это время о жизни всей. Сейчас люди особенно тяжело умирают, и внушили, что сгниют, что черви их съедят. Быть может, это самое тяжкое преступление коммунистов, что сделали людей атеистами, лишили веры в небесное будущее, что сам свет, там Бог, там Богородица. Люди умирали спокойно, готовились к этому уходу. На новые вещи есть отклики? В основном идут от фронтовиков, которые следят за моими вещами. Хорошие письма, ясно, будут и другие, отзовутся проклятиями ветераны, не все, не все, но с комиссарством на меня навалится, из-за дело. отношусь к нему непочтительно. Надо с придыханием, да с приседанием, а я, видишь ли, галифе с них снимаю принародно. Кстати, публикации в литературной газете в вашей переписки с Кондратьевым, правда, выборочной не бывает, тоже вызвало полярные мнение. «Уж вы дали, так дали, молодцы, ничего не подправили. Ну, генерал наши, думаю, побелели. Как можно такой ожукой Прочитали переписку, перепечатанную с Пермской звезды. Ваши бывшие земляки и прислали нам обвинительное заключение. Клевещет на наши вооруженные силы, искажает историю ВОВ, порочит командный состав, одобренный, как в былые времена, пленным имперского совета ветеранов. «Вот так». 94-летний кавалер двух орденов Ленина, пяти орденов Красного Знамени, полковник в отставке Старинов, пишет, как участник четырех войн обрадован, что нашлись смелые люди, которые выступили за установление исторической правды. Как солдат я дважды был под командованием Жукова. Говорят, солдаты ничего не знают. Знают. Когда Конев нас вел, медленнее продвигались, но становились. Нормальный, еда, обутки одежа, награждения какие-то, человеческое маленькое существование. А когда Жуков сменил Конева, и в грязи, и в непогоду, не обутые, наступление, вперед, вперед, ни с чем не считался. Достойный выкормыш вождя. Так он начинал на Холхенголе, где не готовились к наступлению, а он погнал войска, и масса людей погибла. С этого начинал, этим и кончил будучи командующим Уральским военным округом, погнал армию на место атомного взрыва в Тотских лагерях. Это его стиль. Конечно, он много сделал, очень много. И себя надсадил, но надсадил страну и народ, бросая его из огня до в полами из крайности в крайность. Да, наверное, тут и нельзя иным быть. Только такой и возможен быть глумкомандующим. Сталин, что за верховный? Сделали из фанер икону фанерную? Главная фигура войны – Жуков. Ответственность на нем лежала колоссальная. Как дыры затыкать, так Жуков. Оборонял Москву, Ленинградом занимался. Износился мужик. У самого маршала Жукова в голове шумит, отчитывал меня знаменитый профессор, которым обратился с жалобой на постоянный шум звон в контужной голове. Жуков – продукт времени, и этим все определено. Когда вам вручали премию «Триумф», то подчеркивали, что вы стали лауреатом русской Нобелевки именно как русский писатель. При этом Битов дал свое определение понятию «русский писатель». А ваше определение? По-моему, русский писатель – это писатель, живущий среди русских людей, знающий их не понаслышке, язык не по словарю, а ощущающий основу жизни локтями, боками и в какой-то мере осознающий, пропускающий через себя нашу действительность, что, между прочим, отнюдь не так легко, как кажется некоторым. А что бы вы пожелали нашему народу? Воскресенье, воскресенье, воскресенье. Силы есть, способны это сделать. Не мешал бы впредь сатана и помогал бы Бог, которого мы гневим и гневим. Но он иногда обращает к нам свой милосердный лик, прощает нам наши тяжкие грехи, спасает и врачует нас, на это и будем надеяться. Литературная газета, 1995 год.